Комары-самцы жужжат более высоким тоном, чем самки. Их можно соблазнить обычным камертоном, выдающим туси. Комаров-самок привлекают влага, молоко, углекислота, телесное тепло и движение. У потных людей и беременных женщин гораздо больше шансов быть укушенными. На испанском и португальском слово «маскито» означает «мелкая мушка». Безобидны ли сурки? Нет» поскольку они убивают людей. Закашливают их до смерти. Сурки или мармоты — добродушные пузанчики, представители семейства беличьих. Размером они примерно с кошку и громко пищат в случае опасности, однако на этом их обаяние заканчивается. Обитающая в Монголии разновидность — степной или обыкновенный сурок, особенно восприимчива к инфекционному заболеванию легких, вызываемого бактерией эрсения... Пестис, и более известному как бубонная чума. Сурки разносят чуму, кашля на соседей, заражая блох, крыс и, в конечном счете, людей. Все великие эпидемии, пронесшиеся сквозь Восточную Азию и скосившие Европу, пришли от степных монгольских сурков. По оценкам историков, число умерших от чумы превысило миллиард, что ставит сурка на второе место после малярийного комара в списке величайших убит человечества когда сурок или человек становится жертвой чумы. Лимфатические узлы у них подмышками и в паху чернеют и распухают. Такие язвы называют «бубонами» от греческого. «Бубон» — «пах», отсюда и слово «бубонное». Монгол ни за что не притронется к подмышкам сурка, поскольку там прячется душа мертвого охотника. Остальные части сурка считаются в Монголии деликатесом. Местные охотники совершают целые ритуалы перед тем, как подкрасся к добыче, надевают фальшивые кроличьи уши, пританцовывают и размахивают хвостом яка. Пойманного сурка зажаривают целиком над раскаленными камнями. Жир альпийского сурка ценится в Европе как целебная мазь от ревматизма. К другим представителям сурков... Относится луговая собачка и североамериканский лесной сурок. День сурка отмечается 2 февраля. Каждый год сурка, известного как Панксатонский фил и живущего на индюшачьей горке городка Панксатоний в Пенсильвании, достают из норы с электрическим подогревом. Облаченные в смокинге хранители задают филу вопрос, видит ли он свою тень. Если сурок шепчет «да», значит зима продлится еще шесть недель. С 1887 года метеоролог Фил ни разу не ошибался. Бубонная чума не оставляет нас и по сей день. Последняя серьезная вспышка произошла в Индии в 1994 году. Чума является одной из трех болезней, внесенных в США в список заболеваний, требующих обязательного карантина. Две другие — «желтая лихорадка» и «холера» как умирают лемминги. Нет, они не кончают массовым самоубийством, если это то, о чем вы подумали. Примечание. Более ста лет биологов интриговало поведение мелкого грызуна, обитающего в северных широтах. Лемминги имеют обыкновение дружно бросаться с обрыва в воды моря. Это загадочное поведение безобидного зверька спровоцировало появление легенды о том, Будто бы всякий раз, когда их численность становится слишком уж огромной и пищи на всех не хватает, лемминги объединяются в одно полчище и совершают массовое самоубийство. Конец примечания. Судя по всему, идеи о самоубийстве мы обязаны научному труду натуралистов XIX века, наблюдавших, но так и не понявших.